«Агамемнон тебя призывает. Шествуй увидеть вождя Аргивян, Менелая героя, Коего ранил стрелою стрелец, Знаменитый Ликийский или Троянский, На славу Троянам, Ахейцам на горесть». Так говорил он, И душу Махауна в персях встревожил. Быстро пошли сквозь толпы По великому войску Данаев, И когда притекли, Где Атрит Менелай светлокудрый Был поражен,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 Выжил кровь и искусный ее врачествами осыпал, силу которых отцу его Хирон открыл дружелюбный. Тою порой, как Данаи заботились вкруг Менелая, быстро троянцев ряды наступали на них щитоносцев, снова Данаи оружием покрылись и вспыхнули боем. Тут не увидел бы ты, Агамемнона, сына Атрея, дремлющим или трепещущим, или на брань неохотным. Пламенно к брани мужей прославляющей он устремился. Коней Атрит с колесницею медью блестящей оставил. Их браздодержец могучий держал недалеко храпящих муж Эвремедон, потомок Пераусов, сын Птолемеев.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 Нет, небожитель кранит, в вероломствах не будет помощник, Первых, которые, клятвы поправ, нанесли оскорбление. Белое тело их верно растерзано в ранами будет. Мы же, супруг их цветущих и всех их детей малолетних, В плену влечем на судах. Как возьмем крепкостенную трою. Но, встречаем мужей На печальную битву коснящих, Сильно на них нападал, Порицая жестокую речью. Аргасовои! Стрельцы презренные! Нет ли стыда вам? Что, пораженные страхом, Как робкие лани стоите? В лани, когда утомятся По чистому бегая полю,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 Так он, начальствуя, в круг обходил ротоборные строи. Скоро приближился к критским, идя сквозь толпу ротоборцев. Критяне строились в бой вкруг отважного Идоминея. Идоминей впереди их подобился вепрю могучей. Вождь Мерион у него позади возбуждал ополчение Их усмотревши, наполнился радостью царь Агамемнон, и предводителя Критин приветствовал ласковой речью. «И, Доминей, тебя среди сонма героев Ахейских честую выше я всех, как в боях и деяниях прочих, так и на пиршествах наших, когда благородным данаям к пиру почетного чермного чашу вина растворяют». Где предводители Прочие меднодоспешных Данаев пьют известной Умерой, но Кубок тебе Непрестанно полный Стоит, как и мне, Допьешь да до желания сердца, Шествуй же к брани Таков, как и прежде Ты быть в ней гордился. И Атриду Ответствовал критских мужей Воевода. Славный Атрид,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 «Храбрые мужи Аяксы, вожди меднолатных Данаев! Вам я, народ, возбуждать не даю повелений ненужных. Сильно вы сами его поощряете к пламенным битвам. Если б, о, с Олимпийский Афина и Феп Луконосец, если бы каждого в Персях подобное мужество было...» Скоро пред нами поникнул бы Град крепкостенный Прямо наших героев Руками плененный И в прах обращенный. Так произнесши, Оставил он их И к другим устремился. Встретился Нестор ему, Сладкогласный Витие Пилосский. Строил свои он дружины И дух распалял их на битву. Окрест его Пелагон Возвышался Аластер и Хромий, Гемон — воинственный царь и Беант — предводитель народов. Конных мужей впереди с колесницами Нестор построил, Пеших бойцов позади их поставил И многих и храбрых стену в сражениях бурных, Но робких собрал в середину, С мыслью, чтоб каждый, когда не по воле, По нужде сражался. Конникам первым давал наставление, Приказывал им он коней рядами держать И не стройной толпой не толпиться.